Иосиф Поговорим о славной истории Иосифа и о братьях его, описанной в книге «Бытия». С точки зрения духовного толкования мы понимаем, что Иосиф — это такое состояние сознания, которое является раскрывающимся или развивающимся осознаванием. И по мере развития оно открывает в себе большую жизненность, возрастающую силу сущности и понимания. Метафизические библейские словари дают следующее толкование этого состояния сознания. Иегова будет усиливать себя. Он постепенно возрастает в силе и мощи. И это состояние сознания Иосиф, и есть состояние постепенно разрастающегося раскрытия сознания. История Иосифа показывает нам постепенное развитие как движение по ступеням и от потенциального блага к действительному зрелому состоянию человеческого блага, а затем, в конце концов, к осознаванию жизни Духа и духовной субстанции. Иосиф — это наше собственное, идеальное состояние духовного сознания. Это та часть в нас, которая представляет собой чистый Дух, воплощение духовной субстанции и мудрости. Однако многие этапы бытия, которые можно пронаблюдать в индивидуальном сознании, указывают на то, что в нашем сознании, кроме состояния чистоты, существуют и какие-то иные качества. И эти качества символически представлены братьями Иосифа и его разноцветной одеждой. Считается, что разноцветная одежда символизирует нечто желательное для него, пришедшее к нему как награда или как символ его благочестия. Однако я вижу смысл этого несколько иначе. Для меня разноцветная одежда Иосифа представляет собой множество противоречивых качеств его мышления. Иосиф — мечтатель, но ему не чужды и внутренние противоречия, ибо те обстоятельства, которые выпали на его долю, могли иметь место как следствие его внутренних конфликтов. Ведь Иосиф символизирует собою постепенно раскрывающееся благо. А то, что раскрывается — проходит стадии от меньшего к большему. Следовательно, то, что развивалось в Иосифе, проделало тот же самый путь от чего-то менее совершенного к состоянию той совершенной чистоты, которая раскрылась в нём позже. Противоречивость его мысли символически представлена не только его разноцветными одеждами, но и его братьями. Читая далее, мы узнаём, что Иосиф оказался в Египте. А вы помните, что Египет в Библии символизирует собой место тьмы, сознание ощущений плотский человеческий ум, ощущение материальной ценности мира. Это и является доказательством того, что одновременно с качествами мечтателя в Иосифе существуют иные качества, которые представлены его братьями. Сам Иаков описывает своих сыновей так. Рувим бушевал, как вода, семион и Левий – гнев и жестокость, Иссахар – осёл крепкий, Нефалия – серно Вениамин – хищный волк. Бытие 49.1-22 Это совсем не те качества мышления, в котором в сознании которые нам хотелось бы иметь в себе. Поскольку эти качества представляют собой свойство мышления, то можно истолковать их значение его разноцветной одеждой. Сами цвета могут символизировать качество характера. Красный – храбрость, голубой – правдивость, жёлтый – трусость и так далее. И всё это ещё присутствует в Иосифе. Однако позже мы встречаем в Египте подлинного Иосифа, Братья Иосифа, перед тем, как бросить его в ров, сняли с него разноцветную одежду. И, может быть, это не совсем ясно, но подлинное значение этого эпизода, когда братья уходят от Иосифа с его разноцветной одеждой, в том, что многие противоречивые состояния его мышления, свойства его мыслей, покинули Иосифа. И этот новый Иосиф, постепенно раскрывающий себя, все еще мечтатель – однако самые худшие этапы его человеческих убеждений уже преодолены. Теперь его человеческая природа более совершенна, то есть им управляет высокоразвитое понимание человеческого блага, которое ведет его к новой, более возвышенной человеческой жизни. Братья Иосифа ненавидели его. Эти братья, как мы уже поняли, олицетворяют собою ошибочные, искаженные черты человеческого характера, противостоящие добру. То же самое происходит и с нами. Человеческое мышление с его ложными представлениями неправильно видит идею блага, и оно продаст нас с нашего позволения в рабство ощущениям. Это может вызвать в нас чувство осуждения себя или других, если мы не понимаем, что ни добро, ни зло не являются личным свойством. И не следует осуждать себя за то, что мы поддались заблуждению – Ибо мы за это не отвечаем. Все заблуждения являются всеобщими убеждениями, убеждениями массового сознания. Если мы позволили какому-то из них воспользоваться собой, то это даёт нам возможность исправить это заблуждение, а не осуждать себя. Допустим, мы попали в такую ситуацию, в которой чувствуем себя обманутыми. Но ведь мы знаем о том, что в человеческом характере существуют такие черты, которые постепенно должны исчезнуть. И значит, любое переживание, которое кажется нам испытанием, выпадающим на нашу долю, является лишь свидетельством того, что в нашем осознавании жизни существует некое убеждение, с которым мы ещё не расстались сознательно. Мы, подобно Иосифу, большей частью чисты, но иногда поддаёмся какому-нибудь искушению, то есть тому, что осталось ещё неисправленным в нашем осознавании жизни. «Те негативные черты характера, которым мы поддаёмся, могут завести нас в глубокую яму или увести в египетскую тьму. И отчаяние, ведь именно потворствуя этим чертам, мы становимся их рабами». Однако то, что является подлинным Иосифом в нас, в конце концов войдет в силу в нашем сознании и освободит нас от запутанных чувственных пристрастий и убеждений, которые сейчас могут сковывать нас, делая несвободными и удерживая в плену у ограничений разного рода. Проследив за тем, как на протяжении всей жизни Иосифа появляются его братья, мы увидим, как Иосиф, который символизирует собой чистоту нашего собственного сознания, встречается со своими братьями, противоречивыми качествами мышления в нас. И, возможно, нам станет понятно, почему однажды мы оказались брошенными в ров, То есть почему какая-то искажённая, ложная черта человеческого характера держала нас в рабстве у какой-то привычки, греха, болезни или понимания. И теперь в этом состоянии сознания мы готовы к приходу Спасителя, к приходу исцеляющего состояния сознания, которое должно спасти нас и вознести в состоянии полной духовной свободы и изобилия. Как сказал Иосиф братьям своим, «Не вы послали меня сюда, но Бог». Эта идея в какой-то мере является революционной. До настоящего мгновения мы могли считать, что к наказанию, рабству, зависимости от чувств и ощущений нас привели наши недобрые мысли, плохие качества характера или проступки. Но оказывается, на этом пути впереди нас шёл Бог. И это Он вёл нас на волю, чтобы освободить и затем сделать освободителем людей здесь в египте рабство и тюрьма призваны служить божественной цели как только мы прекращаем видеть зло в тех обстоятельствах в которых мы оказались и которые управляют нами мы действительно начинаем понимать что бог это единственный движущий фактор нашей жизни и ясно что такое понимание может принести только благо если в нашем осознании бытия присутствует Бог и хотя бы крупица чего-то ещё, то это значит, что мы пытаемся добавить это что-то ещё к уже существующей бесконечности Бога. Но в беспредельности Бога не может быть места даже для мельчайшей крупицы зла, потому что то, что мы считаем злом, надо уметь видеть как часть Царства Божия. Его нельзя оставить за пределами Царства, то есть считать чем-то иным, отличающимся от Царства, ибо допуская, что существует что-то еще помимо бесконечности Бога, мы тем самым утверждаем, что Бог не бесконечен. Иосиф знал, что кроме Бога ничего не существует, никакого иного присутствия, никакой иной силы. И он подтвердил своё понимание этого, когда сказал, «Не вы послали меня сюда, но Бог». Если мы, столкнувшись с каким-то обстоятельством, решили, что оно вызвано нашим заблуждением, то мы проиграли, и нам придётся полностью испытать всё то, что... с сопутствует мнению об этой ситуации. Но если у нас появилось видение Иосифа, и мы говорим себе, заблуждение не могло быть причиной этого, оно вообще не может быть причиной, ибо заблуждение не имеет в себе ни действующей силы, ни присутствия, то вся полнота и вездесущность Бога благо заявят нам о себе». В этом послание самого Бога. Можно тут же откликнуться и прямо следовать на Его зов, не сбиваясь с пути, ибо в нашем сознании не существует ни ночи, ни мрака, ни тёмных сторон. Но можно и долго блуждать, не находя дороги, если считать какие-то обстоятельства, состояния или бытие существующими вне Бога или помимо Его». Иосиф до того, как пришел к духовному пониманию, выражал идею блага на уровне человеческих представлений. Он был надзирателем, распорядителем владыкой в земле египетской. Но ему, тем не менее, был необходим некий толчок. Все, что пережил Иосиф к тому времени, не освободило его от ощущения желания». И поэтому в нём оставались ещё те убеждения, которые надо было преодолеть. Это и вожделение, и месть, и ощущение гонения. Однако позже, во время одного из самых мрачных периодов, когда он был в тюрьме, В Иосифе пробуждается духовное видение, которое поднимает его над материалистическим восприятием обстоятельств и ограничений. Теперь он способен распознавать духовное изобилие прямо там, где царит внешняя картина нужды и бедности. Духовное видение делает Иосифа свободным. Оно наделяет его возможностью не только щедро делиться со всеми безграничностью своего видения, но и преодолевать в себе всякие человеческие помыслы, чтобы освободить братьев, которые пришли к нему за помощью. И теперь те качества, которые принято считать дурными, представляют перед сознанием свободного Иосифа. Эти качества заявляют о себе через других, которые здесь называются братьями но могут называться и пациентами, учениками, искателями истины. И состояние сознания Иосиф, присутствующее в сознании практиционера или учителя, освобождает этих других и духовно питает их. И сказал Иосиф: "Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Итак, «Вы не послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всём доме его и владыкой во всей земле египетской». Бытие 45,5,8 Теперь нам становится понятен смысл этого отрывка в Библии. «Наше духовное сознание ведёт нас через весь процесс очищения». Даже если этот процесс воспринимается ощущениями, как пребывание на дне жизни или в рабстве у греха или болезни, наше просветленное состояние ведет перед нами, ведет нас, пронося нас через весь процесс очищения, пока наконец мы не станем отцом фараону». То есть, поднимемся над ощущением материальности и ограничения, станем хозяином телесных ощущений и правителем своего тела и кошелька, то есть станем законом для самого себя. Оно ведёт нас, пока мы не станем господином во всём доме его, пока не обретём полный контроль над своим сознанием и его духовными формами, и станем правителем всего Египта. Мы — свет сияющий, которые рассеивает мрак Египта, то есть рассеивает сознание ощущений.